Лошади на людей не наступают, они умные. Мне чулки мамины из ремонта на разгуляе надо получить. Другие не наступают, а этот ещё как наступит, залясит. Ромка забрался на козлы. На. Вовка сунул другу вожжи. Но. Пимен жил не только в Вовкином подвале. Второе жильё у него было в голубятне, пристроенной к стене картонажной фабрики, где, возвратившись из колонии, он работал грузчиком неполный день, как малолетний. Дел у него на фабрике было совсем немного. Вечером вымести бумажные обрезки, а на следующий день загрузить ими телегу. В голубятке постоянно ошивались ромко с синяком. Иногда в дни получки в голубятню приходил старик-овощник. Пока Пимен накидывал в телегу бумажную рвань, старик тихо выпивал под ласковое ворчанье голубей и засыпал на топчине. Тогда Пимен сам отгонял телегу, но не на малинковку, куда положено, а рядом на ольховку, в утиль сырьё к брату Уляляма. В помощь он брал ребят. По дороге на Ольховку он останавливался возле колонки и наливал в бумажный хлам воды для прибавки венса. Брат у ляляма хмурился на мокрые, но бумагу всё равно брал. Пимен курил, а подручные набивали огромные овойски сырой бумагой и волоклины весы. Брат у ляляма двигал разновесы по заржавленной штанге весов, недовольно бормоча про себя что-то татарское. Затем он со скрипом отсчитывал Пимену деньги, Пимен брал себе основное, а несколько мелких бумажек давал помощникам. Дядя Юра тоже помогал. Когда в издательстве накапливалась мукулатура, он сообщал Ромке, что нужна помощь. Издательская мукулатура была самая удобная и выгодная: тяжёлые туго набитые папки с рукописями списанной книги. Сегодня, пока старик спал, Пимен разрешил Вовке просто так покататься. Вниз по Новобасманной Мерин прибавил в ходу, хотя идти быстрее ему не хотелось, но телега, набирая скорость, упрямо подталкивала его, и к мастерской, где поднимали петли на чулках, Мерин примчался на полном скаку. "Ничего липо", сказала Марья. задула спичку и сунула её в коробок с нижней стороны. Ну, мёртвый и мёртвый, может, так лучше. Куда ей ещё ребёнок? Танька, вон того гляди, сама скоро родит. Ты ей скажи, Таньке, встрепенулся неожиданно дед, что она в кино каждый день бегает, как колхозница, нельзя же так в самом деле. И в коридоре с парнями стоит, хоть бы в квартиру зашли. Ты, Жоржик, не суйся ни в своё дело. За хлебом лучше сходи, а секла мужа липа. Так-то оно ну так, Машенька, я и сама говорю Люсе: оборт сделай, куда тебе третий? А теперь уж, когда выносила его, ох, липа сокрушённо покачала головой: "Ты, Машенька, прости меня, но ты не знаешь, каково это матери. Люсь-то место себе не находит". Что верно, то верно, согласилась Марья. Не знаю. Да. Я тебе денег дала, не забыла? Купи ты ей кофту модную. Китайские есть, красивые. Ещё что-нибудь. А насчёт Таньки. Не нравится мне ваша Танька. Сегодня приехала. Сколько уж её не видела, должна вроде бы радоваться. А она со мной поздоровалась, ну будто в темноте наткнулась. Злая девка получится, вот увидишь. Всегда тебе, Машенька, плохое видится, всё образуется. Ребёнок ещё израстётся. В комнату вошла Люся в халате нечёсаная, села за стол. Кто израстётся? Да это мы так о своём, залепетала Липа. Пойдём, Машенька, в переднюю. Липа разогнала рукой дым. Люся, это вредно табак. Да глупости это всё, Люся устало махнула рукой. Ничего мне теперь не вредно. Тёть Марусь налей чайку. Мария взяла чайник, прокашлялась. Не сливай заварку, напомнила Липа. Поняла, понял. А папа где? безразличным голосом спросила Люся. За хлебом спустился.